Глава двадцать Мне полюбить вас не довелось, А может быть и не доведется. Напрасен водоворот волос Над темным профилем инородца И раздувающий ноздри нос И закурчавленные реснички И вероломные по привычке Глаза разбойника и калмычки. Марина Цветаева Мне полюбить вас не довелось. Слегка взлохмаченный, нервный Лоран в своем сером рабочем костюме появился в спальне минут через пятнадцать с двумя склянками в руках. Он немного прихрамывал и выглядел решительно, как будто собирался выяснить наши отношения прямо здесь и сейчас. «Поставьте на стол, я сама!» — начала была я и наткнулась на хищную улыбку. «О, нет, Ранара!» — довольно заявил Лоран. «Я, как ваш врач, обязан все здесь сам. Тем более вы не располагаете специальными знаниями, чтобы лечить себя. Как по мне, чтобы натереть мазью отдельные части тела, никаких специальных знаний не требовалось». Но Артар считал иначе. «Раздевайтесь!» — прозвучал приказ. «Лоран, я не Селенира, не стоит!» Еще раз попыталась я вас звать к мужчине. Должны же были у него остаться хоть какие-то... Раздевайтесь, Ранара. Вам надо предстать перед гостями физически здоровой. О, да. И поэтому у тебя так масляно блестят глаза. Скинуть пижаму — секунда дела. Я стояла посреди комнаты в одних трусах, скромных, длиной почти до середины бедра, и, не испытывая стыда, наблюдала за Лараном. Он и правда отлично знал свое дело. Аккуратно мазал особо пострадавшие части тела, распределял тонкими пальцами нужной толщины слой по рукам и ногам. Действовал четко и уверенно, а легкие разряды тока, то и дело проскальзывавшие между нами, придавали обычному лечению пикантности. «Готово, Ранара!» — тяжело дыша отстранился от меня Лоран. И опять, как тогда, во время поездки, от звука его голоса, немного хрипловатого, будто сильно натруженного, у меня пробегали по телу мурашки. Подавив желание броситься на шею Ларану, я потянулась к пижаме, стараясь не показывать трясущихся рук. Если этот подарок богов так действует на всех существ, не мудрено, что браки разрешаются с кем угодно. Кроме артаров, разумеется. Тут и афродизиаков не надо. Судьба как будто сама подталкивает двух людей в объятия. «Селенира», — выдохнул Лоран и в полубессознательном состоянии наклонился ко мне. Имя подействовало не хуже ледяного душа. Я вздрогнула снова, на этот раз без тока, и немного резче, чем следовало, сообщила. «Благодарю за помощь, вы свободны». Лоран застыл столбом. Несколько секунд, и на лице заходили желваки. «Простите, Ранара. То ли прошипел, то ли выплюнул он. Повернулся и, даже не забрав своих баночек, словно ошпаренный, выскочил из комнаты. Хлопнула дверь. Чтоб вас всех!» Пробормотала я устало, потерла ладонями лицо, как бы смывая проблемы и заботы, и вызвала служанку. Пора было приводить себя в порядок, чтобы с достоинством встретить эльфийку и вампира. На этот раз оделись мы с кладирой одинаково. И только волосы и глаза выдавали различия между нами. Ярко-зеленые платья, длинные и полностью закрытые. Туфли в тон, золотые тиары и кольца с изумрудами, эдакие дриады, вышедшие из леса. Сопровождавший наш Шарон и тут не изменил себе и появился в военной форме. Мазила рана, оказали на меня практически волшебное действие. Боль притупилась настолько, что шла я почти не прихрамывая. Незнакомые существа вряд ли заметили бы что-то неладное. Эльфийка оказалась невысокой хрупкой красавицей с тонкими чертами лица, густыми белоснежными волосами, прямым носиком, пухлыми губками и небольшими синими глазами. Наряженная в небесно-голубое платье, она смотрелась этакой фарфоровой куклой, случайно забытой на каменной полке. Ее муж во всем был полной противоположностью супруге. Выше шарона, широкий в плечах, практически лысый, с грубыми чертами лица и проницательными черными глазами. Красовавшийся в коричневом фраке, брюках и туфлях в тон, он выглядел как солдат, нечаянно забредший в герцогский дворец. Судя по округлившемуся животу Лотара Ниэли, супруги скоро ожидали потомства. И я со своим живым воображением боялась даже представить себе, на кого будет похоже дитя. Глядя на супругов, я отмечала про себя, что они, даже сидя за столом и старательно поглощая приготовленный поваром обед, казались связанными одной нитью. Родственные души. Да, эта родственность ощущалась во всем. В жестах, взглядах, легких полуулыбках, которыми эти двое изредка обменивались. Передо мной как будто сидели две разделенные половинки единого целого. Они хотя бы иногда ссорятся. Мелькнула не совсем уместная мысль. Или так и живут все время, словно у них длительный медовый месяц. Да, я могла признаться сама себе, что завидовала этой идеальной паре и отчаянно хотела таких же легких, невесомых отношений. Хотела, но понимала, что и не получу. С артарами не принято связывать свою жизнь. Местные сословные предрассудки готовы были разрушить мою судьбу. «С другой стороны, зачем мне рядом душа, постоянно думающая о прежней владелице этого тела?» Разговор лился неспешной рекой. Кладира и Латара сплетничали, обсуждали современную моду, противопоставляя ее традиционной эльфийской. Шарон и Дортон, вампир, обменивались мнением насчет политической обстановки в мире. «Одна я сидела молча и старательно впитывала услышанное». «Когда планируете сделать выбор, Ранара?» — повернулась ко мне с любопытством в глазах эльфийка. «Пока точно не скажу. Я еще недостаточно знакома со всеми тремя...» «Я не договорила». В коридоре раздался шум. В закрытые двери обеденного зала стали ломиться. «Что там происходит?» — нахмурился, приподнимаясь с места Шарон. «Похоже, кто-то желает к нам присоединиться». Задумчиво крутя сервировочный нож между пальцами, заметил Дортун.